Глава 15 Утром, позавтракав на скорую руку, Маришка-Уморушка и людоед Разорвакль отправились на подвиги. Идти было недалеко. Река мон протекала в полумиле от подножья горы Ужасьон, и сюда частенько приходил наш отшельник половить рыбку или постирать одежду. Зато земляки Разорвакля здесь почти не бывали. Они-то знали, кто живет на страшной горе. Вся надежда была на одиноких путников, которые нет-нет, да и сюда напоить коней, а заодно и освежиться самим в прохладных и чистых водах красавицы Мон-Пасье. Видно, Фортуна решила наконец улыбнуться разорваклю, потому что, как только он и его юные спутницы дошли до реки, из-за совсем рядом от них, показалась крестьянская телега, груженная сеном. Возница лежал на вершине копны и, кажется, дремал. «Быстрее прячьтесь!» — крикнула Уморушка Маришке и Разорваклю. «Пока не скомандую, не выбегайте!» И она пулей устремилась к реке. Когда пегая лошадка поравнялась с тем местом, где совершался подвиг, Уморушка была уже на середине мон -пассие. Увидев, что настал ее звездный час, Уморушка завопила «Спасите! Помогите, тону! и, что было силы, замолотила руками и ногами по воде. Лошаденка с испуга шарахнулась в сторону, чуть не перевернув телегу, и громко заржала. Хозяин, спавший на мягком сене, вскочил, таращи глаза и ничего не понимая, и завертел головой во все стороны. В это время из кустов выскочил бородатый разбойник и кинулся ему навстречу. «Держись, держись, я сейчас!» — кричал разбойник, размахивая на бегу руками. Испуганно заржав еще раз, лошаденка рванулась с места рысью, чуть не свалив хозяина на землю. Еще минута, и телега, вздымая за собою клубы пыли, исчезла за березняком. «Эй, куда же вы!» — крикнула уморушка, и на всякий случай снова чуть-чуть побултыхалась в воде. «Я же тону! Спасите!» Но. Только отдаленное громыхание разбитой колымаги по каменистой тропе было ей ответом. Грустно вздыхая, разорвакаль, выбрался из реки, куда он успел забраться по самую грудь, и стал сушить свою одежду, не снимая, а только поворачиваясь к солнышку то одним, то другим боком. — Первый блин комом, попробуем еще раз, — сказала уморушка, подплывая к берегу. — Орать теперь будем тише, чайни глухие услышат и не так. Не успел Разорвакль обсохнуть, а Уморушка отдохнуть, как все из-за той же рощицы показалась целая кавалькада свидетелей. Шесть всадников на красавцах конях и карета, запряженная тройкой. «Ныряю! Спасай!» – прошептала Уморушка растерявшемуся людоеду и торопливо поплыла на середину Монпассе. «Караул тонет! Спасите!» – прохрипел Разорвакль себе под нос и тоже полез в воду. «Спасите, помогите!» — закричала и уморушка с давленным голосом, после чего вновь замолотила руками и ногами, поднимая вокруг себя белоснежные буруны. «Антуан, что случилось?» — спросила важная дама у одного из всадников, когда карета подъехала поближе. «Кажется, кто-то тонет». «О, не волнуйтесь, мадам», — ответил услужливый Антуан, — «это всего лишь крестьяне. К тому же кто-то спешит на помощь, и вы можете быть спокойны». Тогда трогайте, я спешу. И карета, вместе с отрядом всадников устремилась прочь. Куда же вы? крикнула обиженно разорвакаль, выудив из Монпосье трепыхавшуюся уморушку и поспешая с ней к берегу. Ребенка нужно доставить в отделение, оказать медицинскую помощь. Но карета, прогромыхав по каменистому участку дороги, скрылась за белоснежными березами. И второй блин комом рассердилась Уморушка не на шутку. Трудно совершать подвиги, когда на них не обращают внимания. «Мне-то не трудно», — вздохнул Разорвакль, понурив голову. «Тебе каково? Ныряешь-ныряешь, а свидетели все разбегаются и разбегаются. Замерзла, наверное?» «Да ничего, сейчас отогреюсь», — успокоила его Уморушка. И громко позвала подружку. «Мариш, идем на песочке позагораем». Маришка охотно вылезла из кустов и подошла к купальщикам. «Еще один разок нырнешь», — сказала она, устраиваясь рядом с Уморой, «и станешь другие подвиги придумывать. Этот что-то не получается». Разорвакль снова грустно махнул рукой. «Не нужно ничего придумывать. Судьба моя такая, видно». «Если судьба не нравится, ее надо менять», — строго заметила Уморушка. «Главное не сдаваться». В этот миг что-то неясное, похожее на пылевой смерч, пронеслось перед ними уже знакомым маршрутом. От дубовой рощицы до березняка и далее по каменистой тропке. Разорвакль побледнел и истово зашептал молитву. Кончив молиться, он помнил только одну молитву, и ту очень короткую. Разорвакль сказал, «Если бы вы знали, дети мои, как нам всем повезло». Ведь это был посланец дьявола, который забирает с собой в ад каждого, кто встретится на его пути. Маришка улыбнулась и постаралась успокоить перепуганного беднягу людоеда. «Да никакой это не посланец дьявола, а самый обыкновенный смерч, физическое атмосферное давление». «Агосферное?» — переспросил Разорвакль, и глаза его снова расширились от испуга. «Спаси и сохрани вас от встречи с агосфером, дети мои». Маришка хотела было рассказать Разорваклю и Уморушке о природе возникновения смерча, а заодно поведать и про самумы, торнадо, цунами и тайфуны, но не успела. Из-за Березняка стремительно вылетел знакомый нашим героям полевой вихрь и устремился прямо на них. «Мы погибли!» — закричал Разорвакль и бросился навстречу ужасному посланцу дьявола. «Бегите в лес! Я попробую с ним сразиться!» Маришка и Умурушка послушно кинулись в сторону спасительной рощи. Тем временем Смерч поравнялся с Разорваклем, смело раскинувшим руки перед ним, и попытался обойти его. Смерч заметно убавил в скорости, поэтому маневр не удался, и людоед сгробастал посланца дьявола в свои объятия. «Простите, уважаемый!» — закричал вдруг недоверчиво человеческим голосом пойманный Смерч — «Я очень спешу, а вы меня почему-то задерживаете!» И посланец дьявола сделал попытку освободиться из лап бесстрашного бородача. Разорвакль, который давно уже простился с жизнью, очень удивился, когда понял, что остался жив и невредим. Он с изумлением уставился на серый пыльный кокон, зажатый в своих руках, и по смутным его очертаниям догадался, что это, кажется, человек, Тогда он ослабил объятия и выпустил добычу на свободу. Серый мохнатый кокон снял с головы шляпу и при ее помощи стал отряхиваться. Через минуту перед пораженным разорваклем стоял уже не посланец дьявола, а обыкновенный седовласый старичок в сапогах со шпорами. Кинув укоризненный взгляд на посмевшего задержать его чудака, старичок крикнул вслед улепетывающим без оглядки девочкам «Маришу, Морушка, это я, Иван иванович И, высоко подняв в руке шляпу, приветственно замахал ею. Девочки, услышав зов, остановились как вкопанные, дружно обернулись на сто восемьдесят градусов и увидели рядом с растерянным разорваклем стоял Гвоздиков и махал шляпой. «Сам Иван иванович собственной персоной».